Глава 8. К нашему зонтику подошёл Данила, сопровождаемый юными ванхуранами. Салли не стала дожидаться, пока её представит Коннорду и Ивину. Она просто выждала паузу в разговоре, чтобы никого не перебивать, и обратилась к отцу. Мы сказали Даниле, что ты в понедельник берёшь с собой Линка, чтобы показать ему золотую шахту. И Данила спрашивает: "Нельзя ли ему поехать с нами?" Данила, похоже, немного смутился от того, что его просьба была высказана так прямо, но Ван Хурен, чуточку поколебавшись, ответил. «Можно, конечно». «Золотую шахту?» — насторожился Ивин. «Это наш семейный бизнес», — пояснил Ван Хурен и представил друг другу новоприбывших. «Какой материал? Золотая шахта! Это может пригодиться!» Ивин выжидающе уставился на Ван Хурена. Тот оказался перед выбором: поневоле пригласить и его, или показаться невежливым. Ван Хуран выбрал первое. "Если вам угодно, можете присоединиться к нам в понедельник". Ивен не дал ему шанса отступить и тут же попросил взять с собой и Конрада тоже. Когда они вместе с тремя молодыми людьми ушли делать ставки, На очередную скачку я извинился перед Ван Хуреном за то, что мы так неучтиво воспользовались его великодушием. Он покачал головой. «Ничего, все в порядке. Мы редко пускаем в шахту большие группы посетителей. Это мешает работе. Но вас четверых мы можем провести, не останавливая добычу, если, конечно, вы будете хорошо себя вести». К концу дня число визитеров выросло до пяти. Как оказалось, Родерик Ходж... тоже был в Джермистоне, и, узнав о нашей экспедиции, уговорил Ван Хурена позволить ему присоединиться к нам, чтобы собрать материал для статьи в «Ран Дейли Стар». Я-то думал, что золотые шахты для Йоханнесбурга — тема заезженная, но Родерик был другого мнения на этот счет. Я неожиданно обнаружил его рядом с собой, когда смотрел, как выводят в поддоке Тейбл Стернда. Жеребчик выглядел как настоящий чемпион. Увы... Это не соответствовало истине. Данила и все ванхурены ушли пить чай к председателю. Я предпочел обойтись без чая. Конрад и Ивин стояли подаль, осаждаемые потным, как всегда, Клиффордом. Родерик коснулся моей руки и осторожно окликнул. «Линк!» Я обернулся. За последние несколько дней на его немолодом уже лице успели появиться новые морщины. Теперь Редрик выглядел через щурстаром для своей растрёпанной причёски и молодёжного костюма. "Как Катя?" спросил я. "Отлично". На удивление быстро оправляется. Я сказал, что очень рад, потом спросил, часто ли он бывает на скачках. "Да нет. На самом деле, я приехал, чтобы встретиться с вами. Я пытался разыскать вас в Игуана Рок, но там сказали, что вы на скачках". "Они вам сказали?" "Вот как" Ну, протянул он. На самом деле, у меня там есть, если можно так выразиться, источник информации, осведомитель, так сказать. Ну да, конечно. Это неприметная серенькая армия действует по всему миру. Партией в гостиницах, вокзальные носильщики, дежурные в больницах, те, кто имеет доступ в залы для больших шишек на аэродромах. они снабжают информацией репортёров и получают за это денежки. А я живу на этом конце города. Вот и подумал, что имеет смысл заехать. Славный сегодня денёк. Он посмотрел на небо с таким видом, словно ему было всё равно, даже если бы сейчас шёл снег. Да, наверное. Слушайте, мне сегодня звонил Джо. Ну, тот парень, который устанавливал записывающую аппаратуру в доме Ранфонтейна. Да, помню. Он сказал, что разобрал тот микрофон. Так, микрофон был в порядке, но оплётка коаксиального кабеля была подключена к стальному корпусу. И, подождите, перебил я. Что такое коаксиальный кабель? А вы не знаете? Это кабель, состоящий из двух проводов, один из которых идёт в середине, как сердцевина, а другой обвит вокруг него, как оплётка. Вот, к примеру, кабели Телеантен, коаксиальный, это видно на конце, который включается в розетку. Да, понятно. Так вот, Джо говорит, что кто-то перепутал провод заземления и тот провод, что под током, и включил их не в те разъемы. Он говорит, что это очень опасно, и людей постоянно предупреждают, чтобы они этого не делали. Но, тем не менее, временами такое случается. Тогда ток идет на корпус микрофона и замыкается на того, кто его держит. Я поразмыслил. Но тогда ведь и весь магнитофон, кажется, под током. Радриг поморгал. Да. Джо говорит, что начинка тоже должна была быть под током. Но это как раз не опасно. Корпус магнитофона пластмассовый, ручки и кнопки тоже, а сам Джо был в ботинках на резиновой подошве. Он их всегда надевает на всякий случай. Но он ведь должно быть уже пользовался этим магнитофоном, возразил я. Джо говорит, что не пользовался. Он говорит, он просто включил его потому что тот оказался под рукой, когда с его собственным магнитофоном что-то случилось. Он не знал, чей это магнитофон, и вроде бы с тех пор никто за ним не приходил. Аркнальд подсадил своего жокея на тейбл Стернда, и лошади двинулись к старту. "Видимо, всё-таки несчастный случай", сказал я. "Джо тоже так думает", согласился Родриг. Однако в голосе его звучало лёгкое сомнение. Я присмотрелся к нему повнимательнее. Но это, конечно, звучит ужасно, но Джо Думит, не могло ли это быть рекламным трюком, который зашёл через чур далеко? Он говорит, что Клиффорд Венкинс почему-то копошился у аппаратуры после вашего первого интервью и что конференцию устроили вы, а теперь оказались героем дня благодаря тому, что спасли Катю. Да. Это звучит ужасно. Весело согласился я. Можете считать, что я в ужасе. Кстати, имейте в виду, что я тоже раздумывал над вопросом, не было ли это рекламным трюком, который подстроили вы с Катей, и который зашёл через чур далеко. Радрику уставился на меня, потом расслабился, грустно улыбнулся. "Ладно", сказал он. "Это не в ваших и не наших рук дело. А как насчёт достойного Клиффорда? Вы с ним знакомы больше, чем я", сказал я. Он, похоже, продал душу своей компании, но тем не менее, мне кажется, что у него не хватит ни отваги, ни ума устроить такую проделку. Вы его недооцениваете, заметил Родерик. Он не всегда такой дёрганый и суетливый, как сейчас. Это он из-за вашего приезда нервничает. Неподалёку от нас стоял у ограды Данила. Он смотрел на жеребчика Нерисса, и на его славной, открытой физиономии играла улыбка. Я подумал, что если бы Данила знал, что ему вскоре предстоит унаследовать этих лошадей, он бы не улыбался, а беспокоился. Аркнольд присоединился к нему, и они вместе пошли к трибунам смотреть скачку. Мы с Родериком побрели следом за ними. Тейбл Стернт рванулся вперед, выдохся за два фарлонга до финиша и приполз к нему на последнем издыхании. Аркнольд, наткнулся на меня, спускаясь с трибун, чтобы разобрать скачку по косточкам с жокеем. Тренер бормотал что-то себе под нос и был мрачнее тучи. Сообразив, что перед ним я, он отрывисто бросил. — Это слишком, сударь, это слишком. Это классный жеребчик. При таких соперниках он должен был обойти всех на милю. Потом захлопнул рот, точно капкан, протиснулся мимо меня и пошел дальше, пробиваясь сквозь толпу. — К чему это он? Небрежно спросил Родриг. Настолько небрежно, что я сразу вспомнил про его газету и ничего объяснять не стал. Понятия не имею, ответил я, сделав удивлённое лицо, но, судя по скептической усмешке Родрига, он тоже вспомнил, кто я по профессии. Мы спустились с Трибун. Я поразмыслил и решил, что для моей цели лучше всего подходит Клоквойд. А потому я ненавязчиво подвёл Родрига к Конраду и Ивину. которые обсуждали, не сходить ли в бар. Представил их друг другу, дождался, пока он примётся излагать Коннорду версию Джо насчёт кабеля, и потихоньку смылся. Председатель сидел в своей личной ложе в обществе дам в роскошных шляпках. Он увидел, что я брожу в одиночестве, помахал мне, чтобы я поднялся в его ложу, и когда я пришёл, сунул мне в руку стакан тёплой воды с запахом виски. Ну, как у вас дела? спросил он. Выигрываете? Во всяком случае, не проигрываю, улыбнулся я. Ну кого ставите в следующие скачки? Я сперва хочу посмотреть, как они будут выглядеть в поддоке. Разумно, согласился он. Я выразил своё восхищение поддоком. Трибуны, похоже, новые. Да, недавно построили, сказал он. Давно пора было. И весовая выглядит такой уютной, по крайней мере, снаружи. Ано и внутри ничего, дорогой мой. Тут ему пришла в голову новая мысль. Хотите там побывать? Очень любезно с вашей стороны. Радостно согласился я и показал, что готов отправиться хоть сейчас, а то вдруг забудет. Вскоре мы расстались со своими недопитыми стаканами и не спеша пошли к квадратному административному зданию с висовой и раздевалками на первом этаже и кабинетами служащих на втором. Здание было современным и удобным. Большинству наших, английских, до него было далеко. Большая комната с шезлонгами, где владельцы и тренеры могли спокойно обсуждать свои планы и разбирать недоразумения. Впрочем, Клагвоид быстро миновал ее, увлекая меня во внутренние помещения. О жакеях тоже не забыли. Их снабдили решетчатыми шкафчиками для одежды вместо обычных крючков, сауной, помимо душа, и кушетками для отдыха вместо узких деревянных лавочек. Человек, которого я надеялся найти, лежал, овёршившись на локоть, на одной из обтянутых чёрной кожей кушеток. Из объявления списка участников я знал, что его зовут К. Л. Фардон. Это был жокей гравела Аркнельда. Я сказал клаквойду, что хотел бы поговорить с этим человеком. Тот охотно согласился и сказал, что подождёт меня в приёмной. Ему тоже надо было с кем-то поговорить. Фардон, как и большинство жокеев, был тонкокостный, астралийцы и худощавые, что называется, кожа да кости, безо всякой жировой прослойки. Поначалу он держался настороженно. Когда Клагвойт назвал ему мое имя, он немного расслабился, но снова насторожился, когда я сказал, что я знакомый миссис Кейпси. Сразу принялся оправдываться. «Я не виноват, что ее лошади выступают так хреново». «Я вас и не виню», — терпеливо ответил я. «Я просто хотел узнать, какое впечатление они производят на вас, как жокея». «Миссис Кейпси хотела бы знать ваше личное мнение». «А-а-а, ну ладно», — он задумался. Потом сказал, «Понимаете, поначалу они вроде как в порядке. Готовы к скачке и радуются ей. А потом начинаешь их высылать, а они не откликаются. А поднажмешь — они тут же выдыхаются в момент». «Вы, должно быть, много о них думали», — сказал я. «Как вам кажется, что с ними не так?» Он посмотрел на меня косо. Не знаю, хоть убейте. Но должны же у вас быть хоть какие-то соображения на этот счёт, такие же, как и у всех прочих. Не охотно ответил он. Больше ничего сказать не могу. Угу. Ну хорошо. А что вы думаете о главном конюхе Аркнольда? Бартята? Скотина он. А вообще сказать не могу, я на него внимания особо не обращаю. И всё же не хотел бы я повстречаться с ним тёмной ночью на узенькой дорожке, если вы это имеете в виду. Я имел в виду совсем не это, но решил замять вопрос и вместо этого спросил, как ему нравится Данила. А, славный малый, сказал Жакке с первым проблеском дружелюбия. Ну и, конечно, он всё время интересуется лошадьми Аркнельда, ведь многие из них принадлежат его тётке. Вы с ним встречались, когда он приезжал в прошлый раз? Да, конечно. Он пробыл тут пару недель, жил в гостинице в Саммервильде, классный парень, посмеяться любит. Говорил, что приехал сюда от своей тётки, и что она классная. Когда лошади вдруг начали плохо выступать, он был единственным, кто не скис. А когда же это началось-то? сочувственно спросил я. Да где-то в июне. С тех пор провели кучу расследований, от чего это они вдруг стали проигрывать. Тесты на допинг, ветосмотры и всё такое. С арк на льдом приятно работать? спросил я. Фарден моментально замкнулся в себе. Я на него работаю. И точка. Я нашёл Клогвойта в приёмной, поблагодарил и вернулся вместе с ним в поддок. По дороге его кто-то перехватил. Оставшись в одиночестве, я побрёл в дальний конец и подромак, к простой деревянной трибуне. Оттуда хорошо просматривался весь подром, длинные новые трибуны, Кучка зонтиков, частные ложи, а позади под докой весовая. И где-то там, встречаясь и расходясь, болтая, обмениваясь информацией, прихлебывая прохладительные напитки, бродили Данила и Аркнольд, Конрад и Ивин, Родерик и Клиффорд Венкинс, Квентин, Виви, Джонатан и Салли Ван Хурен. В тот же вечер, вернувшись в Игуано-Рокк, Я заказал телефонный разговор с Чарли, и на следующее утро, в воскресенье, ровно в десять мне его дали. Слышно было так хорошо, словно между нами не шесть тысяч миль, а всего шесть. Чарли сказала, она рада, что я позвонила и что меня не убило током. Да, у нас об этом тоже вчера писали во всех газетах. Кое-кто с отвращением намекал, что все это, мол, подстроено. «Да нет», — сказал я, — «я тебе потом расскажу, когда приеду. Как дети?» Нормально. Крис хочет стать космонавтом, а Либби научилась говорить бассейн, когда хочет купаться. Это замечательно, сказал я, имея в виду успехи Либби. И Чарли согласилась, что да, это и вправду замечательно. Я по тебе скучаю, беспощадно сообщил я. Чарли так же небрежно ответила: "Ты уехал всего 4 дня назад, а кажется, что ужасно давно". Я вернусь сразу после премьеры, пообещал я. А пока что я собираюсь осмотреть Золотую шахту. А потом на несколько дней поеду в национальный парк Крёгера. Везёт тебе. Когда ребята вернутся в школу, устроим себе каникулы, сказал я. Поедем куда-нибудь вдвоём. Я это запомню. По твоему выбору. Так что думай пока, куда тебе хочется. О'кей. Она сказала это небрежным тоном, но я понял, что она очень рада. Слушай, я на самом деле звоню по поводу лошадей Нерисы. Ну что? Ты уже узнал, что с ними не так? Ещё не знаю. Но мне пришла в голову потрясающая мысль. Однако я пока не уверен. Ты не могла бы сделать для меня одну вещь? Ну, коротко спросила она. Мне нужно, чтобы ты заглянула в завещание Нирисы. Ничего себе, ахнула она. Как же, по-твоему, я это сделаю? Попроси её. Не знаю, удастся ли тебе её уговорить, но если ей было Приятно составлять завещание, должно быть, она будет не прочь о нём поговорить. Ну ладно. Предположим, она разрешит мне на него взглянуть. Что конкретно тебя интересует? Меня интересует в частности, собирается ли она оставить Данила основную долю наследства или только этих лошадей. Ладно, сказал Чарльз с сомнением в голосе. Это очень важно? И да, и нет, хмыкнул я. Понимаешь, этот Данила сейчас здесь, в Африке. Что? Правда? удивилась Чарли. Нериса нам про это ничего не сказала. Нериса и не знает, ответил я. Я писал ей золотого мальчика, описал Аркнальда и рассказал, что все лошади проигрывают примерно по одной схеме. Похоже на то, что с ними мухлюет сам тренер, заметила Чарли. Да, сперва и я так подумал, но теперь, понимаешь, я подозреваю, что это дело рук нашего калифорнийского мальчика. Не может быть, возразила она Что он с этого будет иметь налог на наследство Помолчав Чарли недоверчиво сказала Ты наверное шутишь Нет серьёзно В любом случае это только гипотеза но пока что я не могу ничего доказать Я не понимаю представь себе сказал я Приезжает Данила в начале лета к своей тёте которую не видел много лет а она ему говорит что у неё болезнь Хочкина Ему было достаточно заглянуть в медицинский справочник, чтобы узнать, что эта болезнь смертельна. О господи, вздохнул Чарли. Ладно, давай дальше. Нериси он очень понравился, продолжил я. Ну, естественно, он очень приятный малый. Предположим, она сказала Даниле, что решила оставить ему лошадей и некоторую сумму денег. Не слишком ли много предположений? Многовато, согласился я. Может, спросишь Нерису? «Узнай у нее, говорила ли она Данила, чем она больна и что она собирается оставить ему в наследство». «Дорогой мой, ну не Риса будет в шоке, узнав, что она в нем ошиблась?» Чарли и сама разволновалась. «Она была так рада, что у нее есть кому оставить наследство. Ну просто заведи с ней разговор на эту тему, если получится, и спроси мимоходом». «Да, конечно, главное ее не расстраивать. На самом деле, может быть, лучше будет оставить Данила в покое. Я об этом полночи думал». Правда, он лишает Нерису призовых денег, которые могли бы выиграть лошади. Как ты думаешь, её бы это сильно расстроило? Да она бы только посмеялась. Вот как ты сейчас. Она бы, возможно, даже сказала, что это блестящая идея. Да. Конечно, он надувает ещё и южноафриканскую публику, которая ставит на лошадей. Но это уж проблемы местных спортивных властей, пусть они его сами ловят. А с чего ты взял, что Это именно Данила, понимаешь, со вздохом признался я. Всё это так неопределённо. Фактов ужасно мало, в основном случайные реплики и общее впечатление. Ну, для начала Данила был при лошадях, когда всё это началось. Их жакее мне сказал, что Данила тогда в июне провёл пару недель в Африке. Должно быть, это было сразу после того, как он побывал у Нирисы, потому что он говорил о ней. Потом он, видимо, на некоторое время вернулся в Америку, но лошади продолжали проигрывать, так что, видимо, Данила делал всё это не своими руками. Да и вряд ли у него могла быть возможность сделать это самому, но он, похоже, спелся с главным конюхом Аркнельда. Надо признаться, что на этот счёт у меня доказательств никаких, кроме того, как они переглядываются. Кстати, Данила совершенно не следит за своим лицом. Язык за зубами он держать умеет, а вот на лице у него всё написано. Так что можно предположить, что именно Барти, главный конюх, устраивает так, что лошади проигрывают, а Данила ему за это платит. Ну ладно, предположим ты прав. Но как? Ну, есть только два совершенно не поддающихся раскрытию способа, которые можно использовать на протяжении длительного времени. Во-первых, это переработка заставить лошадь перетрудиться дома на тренировке. Но в таком случае виноват всегда тренер, и люди это замечают и начинают расползаться слухи. А во-вторых, старое доброе ведро воды. Думаю, именно этот способ и использует Барти. Не давать лошади пить, возможно, даже подсаливать корм, а перед скачкой споить ей пару вёдер воды, уточнила Чарли. Вот именно. Бедные животные не могут нормально пройти дистанцию, когда в брюхе у них бултыхается 3-4 галлона жидкости. А что до Барти, даже если его самого нет поблизости, чтобы напоить лошадь в нужный момент, прочие конюхи так запуганы, что они, пожалуй, готовы себе уши отрезать, если он прикажет. "Да", возразил Чарли. "Но ведь если бы главный конюх делал это много недель подряд, тренер не мог бы не заметить". Я думаю, что он заметил, согласился я. Не похоже, чтобы ему это нравилось, но он смотрит на это сквозь пальцы. Вчера, когда один из лучших жеребчиков Нерисы пришёл последним в третьей разрядной скачке, тренер говорил, что это слишком. А потом он сам изложил мне версию того, что могло произойти и произойдёт в ближайшем будущем. Он сказал, будто я обвиняю его в том, что он нарочно заставляет лошадей проигрывать, чтобы Нериса их продала. а потом он купил бы их по дешевке. Они начали бы выигрывать, и он продал бы их на племя с большой выгодой. Я сам только начинал думать в этом направлении, но он говорил так, будто эта мысль для него отнюдь не новость. Вот это-то и заставило меня задуматься о Данила. Это и то, как он улыбался, глядя на лошадей, которых выводили на старт. Нехорошо он улыбался, неправильно. Как бы то ни было... Если ко времени смерти Нерисы ему удастся сбить цену на этих лошадей почти до нуля, ему придётся уплатить куда меньший налог, чем если бы они выигрывали. Принимая во внимание, что лошадей 11, разница составит много тысяч. Ради этого стоит пару раз прокатиться в ЮАР и выложить некоторую сумму главному конюху. Я думаю, со временем система налога на наследство изменится, но При нынешних законах Данилу имеет смысл устраивать эту авантюру, только если он должен получить основную долю наследства. Слушай, объясни, а то я совсем запуталась, взмолилась Чарли. Я рассмеялся. Хорошо. Со всего, чем владеет Нериса, возьмут налог на наследство. Потом отдельным мелким наследникам выдадут их часть. То, что останется, называется основной долей наследства, с которой налог уже не берётся. Несмотря на то, что лошади находятся в ЮАР, налог на них возьмут в Англии, потому что Нерисса живёт там. Значит, если за лошадей издерут налог на сколько-то тысяч больше, то, соответственно, Данило достанется на столько же тысяч меньше. Понятно, сказал Чарли. Да. Нехило получается. Ну а потом, когда лошади будут уже его, он перестанет накачивать их водой, позволит им нормально выигрывать. продаст их или пустит на племя и сорёт ещё один крупный куш. Да. Чисто задумано, а главное проще простого. Интересно, протянул Чарли. Нельзя ли и нам провернуть такую же штучку? А то приходится выплачивать такую уйму налогов, а если один из нас вдруг умрёт, мы потеряем ещё кучу денег на том, за что и так уже выплатили налог. Я улыбнулся. Мне трудно представить себе что-то что колебалась бы в цене так же легко, как лошади. Ну тогда давай купим ещё несколько лошадей, и к тому же нужно знать с точностью до месяца, когда ты собираешься умереть. "О чёрт", рассмеялась Чарли. "Жизнь состоит из сплошных гемороев. Но мы-то, по крайней мере, гемороем не страдаем. А чем налоговый инспектор лучше?" возразила она. "Я тебе привезу пару самородков из золотой шахты". пообещал я. Спасибо большое. Я тебе ещё раз позвоню. Ну, скажем, в четверг вечером. К тому времени я буду уже в парке Крюгера. Четверг тебя устроит? Да, сказала она трезвым голосом, из которого сразу исчезла вся смешливость. А я к тому времени успею съездить к Нирисе и выясню всё, что можно.